Огонь был разложен возле заповедного камня, и его пламя высвечивало обветшавший знак жизни. Судя по кругу кострища и пеплу, он горел здесь давно, может быть, месяц. Рядом лежала куча заготовленных дров, а на плоском камне стоял закопченный котелок и несколько пустых консервных банок. Видимо, Инга спала у костра, укрываясь прожженным во многих местах верблюжьим одеялом. Оставив ее у огня, мамонт нарубил пихтового лапника, благо что не рядом, сдвинул костер и сделал постель на раскаленных камнях. Когда лапник оттаял и прогрелся, уложил ингу, накрыл одеялом и до полуночи отпаивал медовым кипятком, Грел ноги в волчьей шапке и горло горячим песком, набитым в носок. Она оживала, и когда растаяла льдистость в ее глазах, а взгляд стал осмысленным, медленно погрузилась в сон. Мамонт укрыл ее с головой и сам лег с подветренного бока, ощущая живительное целебное тепло от горячей хвои. Обостенный слух улавливал каждый звук, но всю эту ночь в горах кричал только ветер. На рассвете мамонт распалил большой костер, разбудил ингу и просушил ее пропотевшую насквозь одежду. Забота о другом человеке вдохновляла его, стушевывала и притупляла остроту собственных переживаний. Тепло и сон усмирили воспаленные сознания неожиданной спутницы. Она вспомнила о себе, и пока маман сушила одежду, разодрала, расчесала скатанные давно забытые волосы. Солнце в это утро вставало без зари, заключенное в радужный орел, сквозь который прорывались и уходили в космос три тончайших стремительных луча. «Я — странник, ура!» — воскликнул Мамонт, ощущая прилив энергии. Инга вдруг встрепенулась. В глазах ее мелькнула едва уловимая печальная радость. «Данила говорил?» — вспомнила она. Озарилась этим воспоминанием. «Я — строга, ура!» «Что это значит?» «А почему ты говоришь «странник»?» — Потому что Данила был строгой, — объяснил Мамонт, забрасывая на плечи котомку с притороченным к ней одеялом. — А мы с тобой странники. Он вновь сориентировался, выбрал направление к развалам глыб и пошел вперед, пробивая путь в глубоком снегу. Расстояние, которое они вчера пролетели друг к другу, почти не касаясь земли. Сегодня одолевали несколько часов. Мамонт обследовал развал, обошел каждую глыбу, отвернул с помощью инги несколько камней. Входа не было. Он лег на снег, закрыв глаза, попытался в воображении восстановить всю ситуацию и передвижение в тот трагический день, 29 августа. Память сохранила все до мельчайших деталей. Кажется, вот тот камень, из-за которого мамон стрелял, а там чуть повыше в серых курумниках лежал раненый строга. В памяти было все, но зимний пейзаж делал приметы однообразными и обманчивыми. Мамон поднялся вверх по склону и внезапно обнаружил, что ищет не здесь что нужный развал камней находится много левее и выше, чем этот. И снова они распахивали сугробы, утопая в жестком, крупчатом, как соль, снегу. Инга шла за ним покорно и терпеливо, и было невыносимо стыдно обмануть ее надежды. Мамонт в точности повторил весь путь, пройденный им вместе с раненым строгой и пришел к камню, под которым был лаз в пещеру. «Здесь! Сейчас! Сейчас!» Он ухватился за край глыбы, налег всем телом, напрягся и потянул на себя. Руки Инги, вцепившиеся в острый скол камня, оказались перед самым лицом, и мамонт увидел, как из лопающихся волдырей На ее пальцах потекла розовая сукровица. Они своротили глыбу. Под ней оказался сухой и чистый от снега щебень.